9. Слесарь проверил, как работают новые замки, передал передул от них молли Вессман и собрал инструменты. Когда он закончил работу и скрылся за дверью, она переступила через порог, закрыла дверь и подождала минуту в темноте, прежде чем запереть дверь на замок и цепочку, которая в обычных случаях никогда не пользовалась. И все же она не чувствовала себя в безопасности. Ее любимая квартирка в Северной Гавани, стоившая целое состояние, теперь превратилась в место, где она испытывала постоянную тревогу. "Ну что поделаешь", подумала она и прошла через гостиную, не зажигая света. Комната выглядела так же, как обычно, и все же не так. Все вещи казались чужими телевизор, диван, полка с разной ерундой, вся квартира. Как будто она была на какой-то чужой земле и по пути сюда проигнорировала все предупреждающие знаки, которые предлагали ей развернуться и отправиться куда-нибудь в другое место. Проблема была в том, что не было другого места. Притвориться, что у нее слишком много работы и ночевать на диване в офисе. Такое никогда в жизни не сработает. Коллеги сразу поймут, что-то не так. Переночевать у друзей тоже не выход. Просмотрев весь свой список контактов, она поняла, что нет ни одного человека, который был бы настолько ей близок, что она могла бы позволить себе обратиться к нему в сложной ситуации. У нее никогда не получалось завести друзей. Молли всегда предпочитала одиночество. Идея жить с кем-то вместе тоже не воодушевляла. Она не видела смысла в том, чтобы тебе постоянно мозолил глаза один и тот же человек, в то время как секс становится все менее страстным. И уж тем более не в том случае, когда сексуальная жизнь такая насыщенная, как у нее. Во всяком случае, именно так все и было в той в другой жизни, которая перестала существовать в тот момент, когда она проснулась этим утром. И с тех пор казалось всё более далёкой. Жизнь разделилась на до и после. А одиночество подействовало как впрыснутый яд. Она вошла в комнату, которая когда-то была её спальней, и заметила, что всё выглядит точно таким же, как тогда, когда она вышла из неё и поехала в офис. На работе она пыталась вести себя так, как будто все было в порядке. Отрезанную челку спрятала под широким ободком и, попрактиковавшись перед зеркалом в ванной, выдавила из себя в меру естественную улыбку. И все же, это было все равно что ходить в огромном пузыре, где ее параноидальные мысли кружились вокруг и перекрикивали все остальное. Она в каждом видела человека, который вторгся в ее квартиру. Янне из IT-отдела, который наверняка знал, как залезть в чужой телефон. Андерс, которого уволили, но он оставался на работе еще месяц. Не говоря о всех тех, кто уже уволился. Повсюду ее встречали фальшивые улыбки, изучающие взгляды и навязчивые вопросы о том, как она себя чувствует. Паника подкрадывалась все ближе и ближе и достигла своего апогея в разгар совещания. В какой-то момент она вдруг не смогла вымолвить ни единого слова, а только стояла и смотрела на обращенные к ней удивленные лица. Ей внезапно показалось, что среди всех костюмов и галстуков она увидела того самого преступника, кого-то, кто, несмотря на все сокращения, Был недоволен цифрами и во что бы то ни стало хотел убрать ее. Молчание уже стало просто невыносимым, но она наконец обрела способность говорить и завершила презентацию. После этого отменила все остальные дневные встречи, вышла из офиса и направилась прямо в полицию, чтобы сделать заявление. К сожалению, они не приняли ее всерьез. Ее заставили сдать анализ мочи и намекнули, что она была пьяна или находилась под действием наркотиков, и, вероятно, просто забыла, что у нее был кто-то в гостях. Но она настаивала на своем и рассказал о тех сотрудниках на работе, которые могли быть недовольны реорганизацией, О некоторых членах совета директоров, которые всегда были против нее о старике кассирев Ика, который обычно раздевал ее глазами, и о мужчине, который упорно продолжал каждый раз расстилать коврик рядом с ней на бикрам йоге, свой коврик рядом с ней на бикрам йоге. Однако они совсем не слушали, и в конце концов она встала и, не сказав ни слова, покинула полицейский участок. И это при том, что она не успела рассказать обо всех людях, с которыми встречалась в клубах. И где-то там, на выходе из полицейского участка, ей пришло в голову, что ничто уже не поможет: ни снять номер в отеле, ни переночевать в офисе, ни остаться у каких-нибудь сомнительных друзей. Потому что как сильно бы она ни отгоняла эту мысль, преступником мог быть кто угодно.